Глава двадцать вторая. Первое правило арены. Будь готов к неожиданностям. Второе правило арены. Убей или будь убитым. Третье правило арены. Всегда действуй по максимуму, не ограничивая себя и не недооценивай противника. Энное правило арены. Не называй утку в самурайских доспехах петухом. Никогда. У карикатурья прямо пунктик какой-то. Сразу же включается режим берсерка из-за неправильного к нему обращения. И когда 119 санитаров замерли на месте, подобно изваяниям, смело и гордо смотря на своих врагов и выбранного мною воина для данного раунда, а сам самурай отправился вперед, готовый бросить вызов судьбе, насмешки противника обрушились на нас градом. Глупо. Очень глупо. «И пусть мы плевать хотели на их жалкие слова, ведь до этого мы почти двенадцать часов провели на трибунах арены в ожидании своей битвы и выслушивая язвительные и гнилые слова от соседей из ледяного ветра. Кое-кого вывести из равновесия им все-таки удалось. Чем я их и поздравляю? Прекрасно понимаю, для чего они пытались вытащить из противника эмоции? Я ведь и сам так часто делаю. Но в этот раз они взбесили не ту утку». Гонг прозвучал, сражение началось, и кровь полилась. Нас разделяли сто метров арены. И пока враги начинали свой стремительный разбег вперед, Рикатурий просто и беззастенчиво влез в свой магический источник и вычерпал оттуда половину своей силы. Силы духа, которой у него двадцать одна единица. Да, не всем я прокачивал характеристики на максимум, только своим самым близким и верным соратникам и соратницам. И пусть этот дальний родственник Скруджа Макдака присоединился к нашему клану довольно поздно, он успел себя неплохо проявить, и я авансом прокачал его немного больше, чем остальных бойцов. А стандарт у последних был таким — 19 очков в каждой характеристике. Такой уровень, такой и лимит. В любом случае, надо понимать, что даже так число их очков будет почти в три раза выше, чем у других бойцов на арене, а карикатурей — еще сильнее. Те варианты способностей, что имелись в моем распоряжении, распределялись между богами по-разному. Я учитывал их предрасположенность и пожелания, но все равно старался дать каждому разнообразный арсенал, чтобы было чем удивить соперников. То были и разного рода заклинания, связанные с внушительно атакующей стихийной мощью, и различные формы защиты, контроля, призыва, техник передвижений и сокрытия. Перед нами буквально открылся широченный горизонт возможностей, и моя сила эти самые возможности многократно увеличила, сперва сделав рядовые заклинания в разы разрушительнее аналогов за счет увеличения духа, а затем экономнее и масштабнее за счет разума. В конце нашей подготовки я эти заклинания, которые даже находясь на ИИФ-ранге могли сравниться по своей разрушительности, крепости и качеству с Ди-рангом, прилично преобразовал. И теперь они были способны уничтожить даже тех из богов, кто рассчитывал на биранговую броню или магическую защиту. Каждому из членов отряда я дал не один и не два божественных лома. Ведь, как известно, против лома нет приема, если нет другого лома. Вот и сервалы бури испытали на себе один из ломиков в карикатуре си «Шторм молний». Заклинание генерировало такое количество разрядов, что закрытое защитным куполом арена задрожала Тысячи молний рассыпались по пространству, разгоняясь под высоким разумом самурая. Будто цунами из электрических цепей обрушилось на наших врагов, отскакивая от одного за другим и поражая их тела. Теперь сервалы замершими изваяниями стояли, лежали и катались по земле, перепахивая своими доспехами песок арены. Парочка защитных заклинаний вспыхнула и через несколько секунд схлопнулась, не выдержав мощи бушующей стихии. А еще через двадцать секунд вложенная в заклинание энергия иссякла, и Крикатурий смахнул со своих доспехов пыль и песок. «Я вам не питох, кря!» — произнес он немногочисленным соперникам, что пережили его атаку. «Меч вышел из ножен» и остатки электрических разрядов побежали по клинку, наполняя и без того опасную катану невероятной мощью и свирепостью молний. На шее моего бойца взбугрились вены, и он внезапно ускорился, оставляя за собой размытый след. Надо же! Будто поток горной реки и безудержный шторм, полный небесной ярости, соединились воедино. Взмах меча был настолько стремительным, что лишь немногим удалось ловить момент, когда клинок замер над ножными Медленный звук металла, трущегося металл и щелчок вложенного оружия дали понять, что битва окончена. Неспешной походкой, перешагивая через трупы павших врагов к своему отряду, Крикатурий замер напротив меня и поклонился. «Ваш приказ выполнен, глава!» «Молодец! Я поощряю тебя одним очком характеристик. Можешь выбрать любую из них. На общем сборе ты получишь свою награду». Продолжай верой и правдой служить мне во имя системы родных миров, которые мы оберегаем. Стань строй. Приказал я воину, и как только он замер в общей линии, скомандовал построение в колонну и отправился к вратам, через которые мы пришли. По дороге, попав под сокрушающий душу рев толпы и завываний ведущего, шокированного столь кровавой и молниеносной доминацией одного единственного бога, я то и дело ловил на себе пронзительные взгляды конкурентов в борьбе за титул советника. И лишь парочка взглядов ощущались иначе. Вообще, крайне странно улавливать настроение и отношение богов к тебе». Я пробежался глазами по трибунам и заметил аплодирующего нашему крикатурю Береса Тегора и его соклановцев. подхватывал их настроение и глава клана Умбра. Чуть замедлившись перед тем, как скрыться за вратами арены, я различал все больше и больше оттенков эмоций толпы и бойцов из различных кланов. И от этого внимания у меня даже голова закружилась. Интересно, раньше у меня вроде бы не было магических способностей этого толка? Или всему виной мысли шире? Бог не будет бесполезным, даже не имея он ни одной способности от системы. Он все еще сможет работать с магией и энергией. Видимо, это и впрямь системные костыли. И наши возможности ими не ограничиваются, особенно при больших, как у меня, показателях духа и разума. Быть может, и тело влияет, ведь моя реакция и считывание телодвижений, сидящих на трибунах божеств, слух, зрение, обоняние и другие органы чувств, развиты крайне сильно. И мне даже кажется, будто я что-то упускаю. Какую-то важную тайну, какое-то большое открытие, скрывающееся за ширмой понимания силы. Ладно, чуть позже изучу это свое состояние концентрации подробнее. До конца раунда отсева осталось немного. А значит, уже завтра начнется новый этап. Первый этап турнирных баталий, где уже к концу дня появятся таблицы с общими результатами. Тогда же дадут время на возрождение погибших в раунде от Сева и во время первого тура. Целых три дня, которые каждый клан проведет с пользой. Что же, подожду до конца турнира. Тем более, что Органианский квартал до сих пор не сражался. А мне крайне любопытно взглянуть, как они проявят себя в этом раунде. Добравшись до места, я поинтересовался у Анны, кто станет соперником Шамры Узи. Клан Девяти Мечей. Довольно сильный среди тех, кто не вошел в первую половину избранных. Многие считают их темными лошадками из-за девятких основателей. Весьма сильные боги. искусной войны. Темные лошадки, значит? А они кем считаются в таком случае? Удивился я. Одними из кандидатов в десятку сильнейших. Вчера вечером тотализатор ставил их на двенадцатое место по вхождению в топ-10. С трудно скрываемой улыбкой сообщила моя дорогая помощница. «Мы, кстати, на девятнадцатом месте. Мы тоже темные лошадки Ха -ха, уже нет. Теперь нас явно спустят поближе, к десятке». Довольно ухмыльнулся я и прислушался к организатору. Песок на арене уже убрали, подготовили поле к новой битве. «Ну что ж, пока наши союзники не выступили, есть даже немного времени поспать». «Анна, э -э, разбуди меня, когда Шарла на битву выйдет!» Зевнув, попросил я и дал организму команду отдыхать, практически мгновенно погружаясь в сон. В ложе Райдзе на дому. Все внимательно всматривались в арену, желая воочию увидеть, на что годится новый архитектор эволюции. Его немногочисленный клан вышел и замер ровным строем перед куда как более многочисленным противником. Воин в величественных доспехах шагнул вперед. С его стороны раздались приветственные крики, в ответ посыпались насмешки и оскорбления. Дешевый трюк, чтобы вывести из себя противника. И, к удивлению гвардии стариков, он удался. Однако стоило активироваться защитному куполу и прозвучать команде в бой, как для всех находящихся на арене зрителей произошло нечто удивительное. Шторм молний смел отряды врага одной единственной атакой а те немногочисленные воины, что из числа элиты противника, или стояли на ногах. Мечник вытащил свой клинок и продемонстрировал еще одну грань своего таланта, комбинируя технику меча, стремительность и контроль магии, игравшей на кончике меча его лезвия. В гробовой тишине ложи едва слышалось разгорающееся сердце шторма старой заверухи «Ох, каков он! Ох, я не просто удивлена! Я в восторге!» «Синху, и почему ты раньше скрывал от нас такой талант? Он явно любит стихию молний и силу бури. Позволь мне взять его к себе и хорошенько обучить премудростям!» Штормовая дева буквально горела изнутри, возбужденная увиденным. «Ага, мы знаем твои премудрости. Сколько мужей погибло от твоей страсти за то время, что ты прикидывалась просто богиней!» — рассмеялся орк. «Ой, было бы кому меня упрекать!» Все мои мужья возрождались и жили дальше своей жизнью. А вот я что-то ни об одной богине, сумевшей покинуть твой гарем и жить самостоятельно, не слышала». Не осталось долгу повелительницы Шторма. «Это не гарем!» — стукнул по столу, ломая камень Орк. «Это храм, и в нем есть место не только юным и прекрасным девам. Просто мужчины редко обладают подходящими талантами». «И вообще, это моя гвардия Рока, что готовится к величайшей битве! Синху! Мальчишка-талант, как ты и говорил! Он любит оружие! Он знаком с техниками владения клинком! Отдай мне его хотя бы на год! Я раскрою весь его потенциал мечника!» Боги так вошли в азарт, что и не заметили, как Рикатурий вернулся к своему отряду и поклонился Лиду, после чего их группа стала неспешно покидать арену. «А не боишься, что он всех твоих воительниц, пока ты по фронтиру шляешься, в постель уложит? Того и гляди, соврати твой гарем своим пылким характером!» Продолжала подкалывать наглеца, влезшего в ее собственное увлечение богиня. Синху и бес переглянулись, слушая перебранку этих двоих, и синхронно заулыбались, едва сдерживая смех. Мгновением позже в голове Райдзена Домо пронеслась короткая команда от Синху. «Не встревай!» «Да, мои господа!» «Я прошу вас быть сдержанней, хоть и понимаю, что ваши мысли и предложения идут исключительно из лучших побуждений. Но вы оба ошибаетесь!» Старый зверь привлек задумчивые взгляды всех собравшихся. Даже старый старые и дьявол, удивились и повернулись к зверю. «Мое обоняние в разы лучше вашего, и я сразу, стоило ему выйти вперед, понял. Это преобразившийся зверь!» «Он эволюционировал и стал тем, кто он есть, совсем недавно. Его сила еще раскрывается, и я могу стать для него истинным наставником, что разовьет весь его звериный потенциал, заложенный системой и природой». На этом моменте Синху все же не выдержал и оглушительно расхохотался. А смех его поддержал бес, да и Райдзен Дамо не остался в стороне. «Я не против того, чтобы вы забрали этого бойца». «Только это... <смех> Нелит!» <смех> Отдышавшись, объяснил причину безудержного веселья старый дьявол. «Что? Как Нелит? Ты шутишь? Тогда что это за сила? Откуда она? В его отряде есть еще один потенциальный демиург!» Вопросы посыпались как из рога изобилия, и старик хохоча отвечал на каждый из них, ставя своих великовозрастных собеседников в неловкое положение. «Может, в таком случае подскажешь, кто из них наш эволюционист? Они в этих доспехах все как под копирку. Лишь боец, что сражался на арене, отличается от всех прочих. Да и тот кругляш странный. Но он вообще не выглядит сильным богом». — Я не ощущаю от него никаких эманаций, кроме родной для меня силы жизни. Смущаясь собственной невнимательности, скромно попросил старый древень. — Посмотрите на сектор, что отведен к клану. Синха снова кивнул на трибуны. — Как думаете, кто из всех этих бойцов может быть главой клана? Все уставились на сотню с лишним воинов в схожих доспехах и почти моментально заметили странность. — Он что, спит? Не веря своим глазам, выпылилась старуха-зверуха. «В землях мифов, в окрестностях разграбленной базы темных». Командир этого тайного отряда остановился у камня, ведущего в их логово, и замер. Что-то ему не нравилось, что-то его смущало. «Хидж, оценка пространства», — приказал он своему сканеру, и тот моментально распылил вокруг свою силу, оценивая обстановку. «Командир секс здесь не было ни одного зверя» но к нашему убежищу ведет след от ног живого существа. Похоже, что человека. И обратно тоже ведет. Кто-то был здесь?» Темные напряглись и переглянулись, ожидая решения командира. Тот, недолго думая, приказал всем раствориться и прочесать местность вокруг, а сам слился со стеной каньона, доставая один из артефактов, созданных их мастерами. Работала такая штука на силе, полученной от пыли изнанки. «Командор Аллес, важное сообщение для владыки!» «Наша база в ржавом перевале раскрыта. Следов разрушения и проникновения нет. Но, боюсь, оставшиеся члены сопротивления мертвы. Опасаюсь ловушки и прошу прислать специалиста для оценки рисков. Продолжаю наблюдать за местностью и жду ваших указаний». Зиггс отправил сообщение через измененные изнанкой артефакты и вскоре получил ответ на свой запрос. Черный разрыв пространства образовался в паре сотен метров от него, и три могущественных, куда как более сильных, нежели он сам, свободных богов вышли из него, моментально определяя местонахождение подчиненного. Уже через мгновение те взялись за дело, и просканировав особым, никому из ныне живущих богов неизвестным способом пространства под землей, пришли к выводу о полном опустошении и ловушке. Старший член этой группы, проигнорировав Зигса и его напряженный взгляд, связался с командором Эллосом и доложил о случившемся. Тот отключился, и на долгие два часа в этом лабиринте каньонов настала абсолютная тишина. За это время бойцы из вернувшейся группы, как и три проверяющих заглянули под каждый камень и каждый куст вокруг, выискивая следы и подсказки о том, кто бы это мог быть. И подсказки нашлись. Куча обглоданных тел монстров, рядом с которыми вальяжно дрыхли другие глупые твари, обожравшиеся падали. Опытные темные быстро определили, что гора трупов, Результат охоты одного единственного бога. Слишком уж идентичными выглядели смертельные удары, нанесенные их неизвестным противникам. «Да, командор, скорее всего, очень сильная одиночка, вышедший на охоту, либо тренирующий свои навыки. Вероятно, из регионов при фронтире», — отчитался темный детектив и получил новый приказ от начальника. «Как прикажете. Я не подведу владыку, командор». Он подошел к Зиксу и, посмотрев ему прямо в глаза, велел готовиться. «Он не просто так оставил ловушку. Надеялся, что еще и вы в нее попадетесь. Он явно силен, но нам силы силой изнанки плевать на его силу. Мы будем ждать его и сами устроим засаду. Вам на помощь придет пятерка хара Их сил хватит, даже если явится сотня таких одиночек». «На все воля, агрот заума, ради свободы и сброса оков я готов умереть». «Похвально, но смертей наших братьев довольно». Сдохнет лишь эта мразь, решившая прикинуться жнецом душ наших соратников. Миг и двое темных растворились в тенях, чтобы приготовиться к охоте на охотника.